Тёмное крыло Целую неделю Регишка не ходила в школу. То плакала на взрыт у себя за ширмой или на коленях у Кинтеля, то каменно молчала. Так было и до похорон, и после. ну что поделаешь, надо жить дальше. И в следующий понедельник с Кинтелем за руку пошла опять Регишка учиться. Послушная, безучастная. На девятый день собрались помянуть тетю Лизу. На сортировке собрались в ее квартире. Кроме деда, тети Варьи и Кинтеля с Регишкой пришли еще несколько незнакомых женщин, они были на похоронах. Отец тихий, осунувшийся, расставлял рюмки и тарелки, женщины ему помогали. Посидели, выпили, поговорили о чем-то тихонько. Кинтелю разговора не слышал. Посидел за столом пару минут, он ушел с Регишкой в другую комнату, помог собрать кое-какие игрушки и книжки. Любимую куклу Анюту Регишка взять с собой отказалась. Пускай живет здесь, она привыкла. Когда уходили, отец подошел, погладил Регишку по волосам, и она вдруг вцепилась в его рукав, прижалась к нему щекой и так стояла с полминуты при общем молчании. Ох, как зацарапалась тогда в кинтеле ревность, как заныла тревога. Когда вернулись, дед сказал нерешительно. «Слышь, Данила, поговорить бы надо. Они сели рядышком на диване в большой комнате. Кентель уже понял, о чем будет разговор. Дед повозился, выговорил. «Как дальше-то с девочкой?» «А что?» — вмиг ощетинился Кентель. «Мешает или много ест?» Дед поморщился. «Ну, ты только давай без этого» не мешает конечно и не объест она нас живи бы да живи и в варваре одна радость все внучки мечтала ну ты в чем дело легко ли такой маленькой то круглой сиротой жить и что теперь делать ковно произнес Кинтель. — ты видел как она к отцу прилипла сегодня она ж всегда его родным считала хм, а он — безжалостно хмыкнул Кинтель. — Наплевал да бросил, а сейчас, подумаешь, по головке погладил. — Кто кого там бросил, сейчас и не разберешься, — вздохнул дед. — Не нам судить их с Елизаветой. А про Регину он нынче говорил. Надо, мол, чтоб девочка с отцом росла. Как же, мол, иначе-то. Хрен ему, — неумолимо сказал Кинтель. — Но у него же права. — А у нее, у Регишки взвился Кентель. «Она же человек, а не кошка, которую можно из дома в дом. Ее, что ли, и спрашивать не надо?» «Кто говорит, что не надо? ее в первую очередь. Как она решит, конечно». «Папочка надеется, что она меня оставит? Ха-ха!» — сказал Кентель с горьким злорадством. «Не надеется. О том и речь». «О чем?» — страх прошел по кинтелю «Догадка». Просил он, чтобы, значит, я с тобой поговорил. Может, переедет, мол, Данила вместе с Регишкой ко мне. К нему, то есть. К родному же отцу все-таки. — Ну, ясно. А вам с Варварой Дмитриевной я уже поперек горла, да? — выговорил Кинтель с тихим отчаянием. Без оглядки, будто обрывал все нити. Дед стукнул кулаками по коленям. Но не со злостью, а беспомощно. ты так я и знал. Так я и думал, что ты начнешь эту чепуху нести. Главное, сам ведь знаешь, что чепуха. Зачем тогда хочешь, чтобы я уехал? Да не хочу я. И у варвара этого в мыслях нет. Ни про тебя, ни про Регину. Только девочку-то жалко. Она к своему дому привыкла. И отца любит. И школа там у нее своя, привычная. И еще... Что? натянуто спросил Кинтель. — Я про Валерия. Хоть у нас отношения и не очень. Сын ведь он мне. Легко думаешь знать, что он в одиночку мается. — Он, значит, сын? А я, выходит, уже и не внук? — Ах, ладно. Дед устал поднялся. — Не получается беседа. Я, по правде говоря, думал, что ты взрослее. А ты еще... Впрочем, винить некого. «Ну давай, давай, пригвозди теперь меня!» Кентель сидел, откинувшись, и смотрел на деда снизу вверх. В горле ощутимо скребло. Дед отвернулся к окну. «Дурачок ты! Будут свои дети, поймешь!» У Кентеля не было силы обидеться на дурачка. Он сказал, совсем уже сипло. «Вот о детях и надо думать!» «Регишка к отцу вовсе не просится, а вы...» «Пока не просится и говорить не о чем», — не оглянувшись, отозвался дед. «Ладно, поживем, поглядим». Несколько дней прошли сумрачно и спокойно, без событий. Однажды вечером пришел Салазкин. Кентель обрадовался, но и саласкину не удалось развеять до конца его грустную, уже привычную озабоченность. Поговорили о том, о сём. Салазкин сообщил, что Корнеевич разговаривал со знакомым художником. Тот пообещал после ремонта расписать в доме, в будущей кают-компании, стену. Как старинную карту с кораблями и морскими чудовищами. «Хорошо», — сказал Кентель. Но получилось невесело. И тогда Салазкин вдруг спросил тихо, но решительно. «Даня, скажи, наконец, ты всё ещё на меня сердишься?» «Санки, да ты что, с чего взял?» «Так показалось». «Да, да за что сердиться-то?» «Я думал, может, за ту историю, когда я скрыл, что Надежда Яковлевна болеет. Я понимаю, что у тебя в эти дни масса несчастья и забот, но мне казалось, ну, будто ты и на меня злишься». «Брось ты, Салазкин», — слабо улыбнулся Кинтель. «У меня в голове даже не копошилось такое». И добавил, хотя это было чересчур по-детски. Ну, честное, тремоленское. Салазкин тоже заулыбался, виноватый с облегчением. мам говорит, я такой ужасно мнительный». «Правильно она говорит. А я просто... Тут такое дело...» Он показал глазами за шерму, за которой тихонько дышала регишка Салазкин сразу понял. «А «Ну, мне домой пора». «Ага». Я тебя провожу. Когда вышли на улицу, Кинтили поведал Саласкину свою печаль. И боязнь, что Регишка запросится к отцу, и в то же время от него от Даньки отрываться не захочет. И что мне, Санки, тогда делать? Холодно было, даже уши пощипывало. Апрельские лужи затянулись игольчатым литком, он блестел под неласковым закатом. Саласкин поежился и сказал беспомощно. «Даже не знаю, что посоветовать. Регишку тоже понять можно». «Ну вот, и вон туда же». А Саласкин вдруг начал рассказывать. «Я на той неделе к вам заходил перед школой. Думал, ты уже дома, но тебя еще не было. Я с Регишкой стал разговаривать. Она спрашивает. «Скажи, когда сон снится, это совсем ничего или немножко по правде?» «Говорит, я маму во сне видела» как она меня на колени посадила и по голове гладит. Я ей тогда и рассказал то, что читал в газете «Зеркало» про одно учение. Какое? Ну, будто вокруг Земли есть еще несколько невидимых пространств. Семь, кажется. И люди никогда не умирают по-настоящему, а их энергетические поля, ну, то есть души, переходят из одного пространства в другое. И те, кто друг друга на Земле любил, там обязательно встретятся. «Она поверила?» «По-моему, да. Ей ведь очень хотелось, чтобы так было». «А ты?» — тихо спросил Кентель. «Тоже веришь?» Салазкин сказал шепотом. «Наполовину». «Наполовину — это уже немало», — с печалью отозвался Кентель. «В то, что мама не погибла, он тоже верил наполовину. Или, честно говоря, даже меньше». Но и этой надежды хватало, чтобы она согревала жизнь. И страшно было потерять ее. Когда Кинтель вернулся, он сразу понял, что опять будет разговор. Дед шевельнул бровями и сказал обреченно. — Отец твой звонил, с Регишкой разговаривал. Ну и, как оно и предвиделось, к папе хочу домой. — Но кто ее держит? — в сердцах бросил Кинтель. «А ты?» «Без тебя не хочет». «А пусть сама это скажет». «Боится, что ты рассердишься. А Валерий мне сказал, пускай Данила хоть немного поживет. Не может быть, — говорит, — чтобы родные, сын и отец не ужились. Не бывает так». «Еще как бывает». «Говорит, если захочет обратно, если не в мощь станет. Ну, кто удержит-то?» А здесь комната твоя как была, так и будет. И вообще, можешь ведь хоть каждый день приезжать. — Это уже не он, это ты говоришь, — сказал Кинтель. В душе росла безнадежность. Не нужен он тут. Раз так, стоит ли упрямиться? По правде говоря, к этому жилью, с вечным шумом за окнами, с чужими голосами за стенами... Он так и не привык, не родное оно. Вот если бы из старого дома уезжать, совсем тошно. Отсюда... Он ничего не сказал. Молча ушел и поехал туда, в сквер с остатками памятника. Загадал, если светится окно, тогда пусть. Значит, судьба. Окно светилось. Кентель вернулся уже в полной темноте. Его встревожно ждали. Регишка стояла на пороге, смотрела похожими на мокрые сливы глазами. Но даже к ней не было сейчас у Кинтеля сочувствия, только усталая жалость к себе. Он имел на нее право, потому что уже все решил. Деду Кинтель сказал наобычно. «Имей в виду, карту я заберу с собой». С той поры жизнь приобрела суматошный ритм. Одна дорога до школы, час туда, час обратно. А еще пришлось приводить в порядок квартиру. Кинтель вымыл полы, отнес в прачечное белье, выставил несколько очередей, чтобы выкупить паталоном хоть какие-то продукты. Он вел себя как недовольный хозяин, после долгой отлучки вернувшийся в дом и обнаруживший кавардак и опустения. Отец слушался его во всем, порой проявлял даже излишнюю поспешность, выполняя поручения Кинтеля. Смотрел виновато и вопросительно. Кентеля один раз не выдержал. ну чего ты все на меня так глядишь? Будто пообещал шоколадку, а вместо этого сам съел». Отец нерешительно засмеялся. Потом вдруг закашлялся и сквозь кашель проговорил. «Слушай, Данилище, я ведь никогда ничего плохого тебе не делал. Один раз только, по дурости, ножницами». «Да? А как линейкой отлупить хотел, забыл?» «Когда мне шесть лет было?» — сказал Кентель. Сказал с ненатуральной такой придирчивостью, как бы нарочно показывая, что это полушутка. Отец подышал, успокаивая кашель, потоптался рядом. вдруг взял Кентеля большой ладонью за затылок, неловко прижал его голову к свитеру. «Большущий ты вырос!» Под свитером толкалось шумное сердце. «Ну чего?» — пробормотал Кентель. «Я же в чешуе весь, карасей чистил». Но прежде чем вывернуться из-под отцовской руки, он замер. Постоял так две секунды. В этой квартире, в трехэтажном дохрущевском доме, все было как в те времена, когда Кентель жил здесь с отцом, Регишкой и тетей Лизой. Даже старая фотография висела над комодом, на ней они вчетвером. Регишка еще совсем ясельная, а Кинтель шестилетний, в том нарядном костюме, в котором ходил записываться в гимназию. С пышной прической, лупа глаза, серьёзный. Кинтель над своим столом решительно приколотил старинную карту, а больше ничего менять в комнатах не стал. И фотографию со стены не убрал, хотя заметил, что Регишка подолгу стоит перед ней с мокрыми глазами. А один раз он увидел, как Регишка забралась в шкаф, и там нахохлившись, прижимает к лицу платье тети Лизы. Ну, в общем-то, Регишка ожила по сравнению с первыми днями. Иногда улыбалась даже. Смотрела детские передачи, Кинтелю и отцу помогала возиться на кухне. Салазкина Кинтель теперь видел еще реже, чем зимой. Иногда у Корнеича, а иногда в школе между сменами. Но однажды вечером Салазкин приехал сюда на сортировку. С Ричардом. Видимо, взял пса для безопасности. Все о Саласкину обрадовались, даже отец. Саласкин сообщил, что со следующего воскресенья начинается ремонт шлюпки. Надо будет в любое свободное время ездить на базу. Холодно ведь еще, озабоченно заметил отец. Руки стынуть будут, да и всякая краска-шпаклевка в такую погоду плохо ложится. Синоптики обещают раннее потепление, сообщил Саласкин. «Ох, скорее бы!» — Кентель почувствовал, как он устал от зимы и от затяжного весеннего холода. Так хотелось тепла и зелени, а пока будто темное крыло между ним, Кентелем, и солнцем. И не в погоде, конечно, дело. Но вот пришел Саласкин и пообещал тепло. А он, Саласкин-то, всегда говорит правду.